29. Доктор Дар -Гал. Приписываемые дневники. Несчастный Купупу так и не выяснил, как его звали. Скончался к вечеру на руках у своих соплеменников, которые несли его по собственному почину, причем без насилок и дополнительно к навьюченной на них поклажа. Муравьиный токсин проник, видимо, даже сквозь жгутовую затяжку, у больного дико подскочила температура, которую не получилось сбить никакими таблетками, а делать уколы своему товарищу прочие купу-пупу просто не позволили. Возможно, надо было применить силу, то есть позвать Маргита Йо с ребятами, однако Дюк Ирнац решил, что не стоит. Эти аборигены и так уже в панике и жутко жалеют о своем решении, а тут еще высаж шприцем. К тому же, если шприц не поможет а он, видимо, не поможет. То речники решат, что это вы укокушали их собрата. Тогда к вам придется приставлять охрану, Дар. Так что не надо, пусть все идет, как идет. Насчет настроя Купупу Дьюка был абсолютно прав. Решение примкнуть к экспедиции они приняли без всякого давления с нашей стороны. Мы, в принципе, договорились отпустить их с миром, ибо эти несчастные были попросту жертвой обстоятельств, не они задумали план с отправкой нас в неизвестность на поиск края сферы мира, как говорится, хотя наличествовали и другие мнения. В самом деле, нам ничего не стоило перебить этих туземцев или пополнить ими штат рабов-носильщиков насильно. Но тут уж Жуш-Шаймар решил действовать благородно. Думаю, у него имелись резоны, и они мне нравились. Жуш-Шаймар почти ничего не делает без дальнего умысла а из его благородства следовало, что он все-таки рано или поздно собирается возвращаться с нами назад. Так или иначе, но придется проследовать по поймам племени речников. Может, он хотел настроить их по отношению к нам доброжелательно. Вот потому предложил аборигенам просто идти назад с миром. Тем не менее, сами наши Купупу приняли противоположное решение. До конца не ясно, но, вероятно, для своего народа они стали уже покойниками. Их возвращение не предусматривалось. Кто знает, как их встретят. Может, тут же превратят врагу. А может, попросту выгонят вон, как злых духов, принявших обличие людей. Похоже, ничего хорошего возвращения назад для команды плотов не сулило. И потому после совещания они распростерлись ниц перед дюкой ирнацем, с нижайшей просьбой взять их с собой. жуж Шаймар с Йокой Матроном, нашим заведующим хозяйством и боеприпасами, произвели некоторые расчеты. В плане того, прокормим ли мы своими припасами дополнительную араву. Однако перевесило другое. Как ни крути, но с бальсовых плотов мы высадились куда раньше, чем собирались. А следовательно, этих же запасов, да и вообще вещей, у нас покуда было в предельной норме тягловой нагрузки на человека. Если распределить вес на большее число спин, то и переходы можно будет делать чуть подлиннее. В общем, ку-пу-пу облобызали Ирнацу -ку ноги. То ли они запутались в нашей, в общем-то, простой иерархической системе, то ли у них считается невозможным лично общаться с очень высокой инстанцией, кой и тогда предстает профессор Шаймар. Тут уж не ясно. Однако теперь, после неожиданной смерти их родича, обстановка коренным образом изменилась. Дьюк Ирнац попросил гвардии Ротмистра приставить к ку купупу кого-то из расторопных солдат. Смерть одного из своих сразу после примыкания к нам – дурной знак. Как пояснил Дьюка, вероятно, по мнению наших новых насильщиков, духи племени начали мстить им за предательство. Возможно, вину перед духами получилось бы загладить, съев несчастного. Но тут уж нашла коса на камень. Мы по понятным причинам не могли допустить, чтобы в экспедиции поощрялось людоедство, пускай даже умерших. Труп демонстративно зарыли под деревьями. Так что и сами Купупу и их разгневанные духи остались без сладкого. Вообще-то это может плохо кончиться. Мало того, что тут, в этом лесу, сам начинаешь верить во всякую чертовщину, так еще и эти самые, теперь уже наши собственные, купупу-пу, затаили обиду. Все-таки благо, что благодаря Ярнацу я не пользовал в деле шприц. Вина распределена по всем людям светлой кожи и белых волос головы. Быть может, очередь до меня дойдет не слишком скоро.